шестую С водительского сидения пикапа службы по контролю за бездомными животными Фрэнк наблюдал за молчаливой отставкой исполняющего обязанности шерифа. — Ты это сделал, Фрэнк, — сказала усевшаяся рядом Элейн. — Гордишься собой? — Он сделал это сам, — ответил Фрэнк. — Я не связывал ему руки и не вставлял в рот воронку. Мне жаль его, потому что ему не хватило мужества для этой работы, но я также завидую ему, потому что он уезжает. — А вот ты не уедешь? — Нет, — согласился он. — Я пойду до конца. Ради Наны. — Ты ею одержим, Фрэнк. «На-на-на-на-на! Ты отказался слушать Норкраса, потому что можешь думать только о ней. Неужели нельзя еще немного подождать?» «Нет, потому что мужчины здесь и рвутся в бой. А если та женщина водит тебя за нос?» Толстый мотылек сидел на дворнике пикапа. Фрэнк включил дворники, чтобы согнать его, потом завел двигатель... И уехал, но, в отличие от Терри, он собирался вернуться. Сначала Фрэнк остановился на Смит-стрит, чтобы проведать Элейн и Нану в подвале. Они лежали на положенном месте, спрятанные за стеллажом, укрытые простынями. Фрэнк сказал телу Наны, что любит ее. Сказал телу Элейн, что сожалеет об их разногласиях. Это была правда, хотя тот факт, что она продолжала доставать его, даже пребывая в неестественном сне, бесил Фрэнка. Он запер дверь подвала. В свете фар пикапа заметил на подъездной дорожке лужу, образовавшуюся в большой выбоине, которую он все собирался залатать. Лужа переливалась зеленым, коричневым, белым и синим. Это были остатки нарисованного наной дерево, которое смыл дождь. Когда Фрэнк добрался до центра Дулинга, часы на здании банка показывали 0004. Наступил вторник. Проезжая мимо круглосуточного магазина Зоуни, Фрэнк заметил, что кто-то разбил витрины. Муниципальное здание еще дымилось. Фрэнк удивился тому, что Норкрас разрешил своим приспешникам взорвать место работы его жены. Но мужчины, похоже, изменились, даже доктора, вроде Норкраса. А может, просто стали такими, какими были прежде? В парке на другой стороне улицы мужчина по непонятной причине резал автогеном тронутые патиной брюки статуи первого мэра города, на голове которого красовался цилиндр. Фонтан искр отражался в темном щитке сварочной маски. Чуть дальше другой мужчина в стиле Джина Келли из фильма «Поющая под дождем» качался на уличном столбе. Он держал в руке член и поливал мостовую, распевая какую-то пиратскую песню. «Капитан в каюте, парни, глушит ром да эль, а матросы сразу к шлюхам...» Прямиком в бордель. Эй, давай, ходом выбирай. И выберем мы, Джо. Порядок, который существовал прежде, и который Фрэнк и Терри пытались поддерживать в последние безумные дни, рушился. Фрэнк полагал, что это варварская разновидность траура. Траур этот мог закончиться, а мог и перерасти во вселенский катаклизм, «Кто знает?» «Вот где тебе следует быть, Фрэнк», — сообщила Элейн. «Нет», — ответил он. Он припрокрывался за своим офисом. Каждый день он находил полчаса, чтобы заехать сюда. Кормил бродячих животных, сидевших в клетках, и оставлял миску «Альпо» для своего любимца офисного пса. Всякий раз к его приезду клетки были загажены, а собаки не находили себе места, дрожали, выли, скулили. Выгуливать их он мог только раз в день, а из восьми животных только двух в свое время приучили не гадить в доме. Фрэнк подумывал над тем, чтобы усыпить их. Случись с ним что-нибудь, они все умрут от голода. Вряд ли появится добрый самаритянин и позаботится о них. Мысль о том, чтобы просто выпустить животных, даже не приходила ему в голову. Собаки не должны бегать по улицам. Перед мысленным взором Фрэнка возникло сказочное видение. На завтра он приводит сюда Нану, разрешает ей помогать кормить и выгуливать собак. Ей всегда нравилось это делать. Он знал, что она влюбится в его офисного пса. Помесь Бигля и Кокера с сонными глазами и крепким характером, Она пришла бы в восторг при виде того, как он кладет голову на лапы, словно ученик, вынужденный слушать бесконечный урок. Элейн собак не любила, но что бы ни случилось, теперь значения это не имело. Так или иначе, они с Элейн разошлись окончательно, и если бы Нана захотела собаку, она могла бы жить у Фрэнка. Фрэнк выгулял собак на тройном поводке, потом написал записку «Пожалуйста». Проверьте животных, убедитесь, что у них есть еда и вода. Будьте осторожны, с белосерым питбулем помесь в клетке номер семь может тяпнуть. Пожалуйста, ничего не крадите. Это государственное учреждение. Приклеил ее изолентой к входной двери, пару минут чесал за ушами офисного пса. — Будь здоров, — сказал Фрэнк. Просто будь здоров. Когда он вернулся к пикапу и поехал к блокпосту, часы на здании банка показывали 01.11. Подготовку к штурму Фрэнк собирался начать в половине пятого, за два часа до рассвета.